Глава 42. Я не знаю, как отреагировать. Поверить трудно, но возможно. Однако что это признание меняет? Редж смотрит на меня некоторое время, затем подходит и берет за руку. Я всего лишь объяснял мотивы своих поступков, Телли. Тебя это ни к чему не обязывает. Единственное, чего я больше всего хочу, быть рядом. Очень соскучился по тебе, Телли. Эта неделя тянулась невыносимо долго. И это я еще собирался продержаться хотя бы две. Сердце будто встрепенулось и тут же испуганно замерло. Именно сейчас Редж показался таким родным, близким своим. Я словно на миг вернулась в детство. И от этого в груди словно маленькое теплое солнышко расцвело и согрело. Вот этого и испугалось. Опасное чувство, потому что обманчивое, пусть и невыразимо приятное. Гулять по небу это, конечно, незабываемо. Мы с реджем-то поднимались выше, чтобы добраться до редкого облачка. Мы опускались ниже, практически гуляя по крышам домов. Я пробовала падать, так чтобы некоторое время тьма меня не ловила, но чтобы потом обязательно погрузиться в ее мягкие объятия. Это было действительно потрясающе. Забыв обо всех печалях и сомнениях, смеялась в эти моменты как ребенок. Когда я устала, Редж предложил посидеть на крыше дворца. Все же самое высокое место в столице. Я согласилась и уже на месте поняла, насколько шагов вперед думает тёмный лорд. На удобный, защищенный от ветров крыши, с чудесным видом на город оказался накрыт целый пикник. Пледы, десятки мелких таинственно мерцающих магических шаров, цветы и даже шахматная доска в наличии. Сейчас как вспомню, как я предлагала Реджу ночью в шахматы в спальне играть. Так смешно становится. Тогда, конечно, было не очень, а сейчас шахматы прямо намёк на целомудренность этого свидания. Темный лорд усадил меня на плед. Пространство вокруг озарилось красным. Подняла голову вверх, взглянув в огромный глаз нависшего над нами огромного драка. "Здравствуйте", вежливо произнесла я. Ингал недовольно фыркнул, обдав струёй горячего пара, и голова, злобно оскалившись, убралась из зоны видимости. "Он уже почти смирился с тем, что ты светлая", сказал Рэтч, садясь рядом со мной и вкладывая в мои руки бокал. С чего вдруг? Он думал, что ты моя слабость, но теперь заметил, что ты делаешь меня сильнее. Ночной пикник прошел так мирно, спокойно, неспешно. До шахмат мы с Реджем не добрались, много разговаривали. Он не позволил себе ничего лишнего, и я сама не заметила, как начало светать. Рассвет встречали в полной тишине. Вид на сонный утренний город в первых солнечных лучах просто волшебный. Получается, мы с Лордом провели вместе всю ночь, и это не стало для меня каким-то испытанием, наоборот. Но мне верится, что речь и правда именно такой, каким был этой ночью. Это словно наваждение, обман, пусть и приятный. Когда я в очередной раз украдкой сцедила зевок, темный лорд приобнял меня за плечи. Закрой глаза. Вижу, что нас с жем окутывает тьма, и поспешно зажмуриваюсь. Ничего необычного не ощутила. Можешь открывать. «О, надо же. Оказывается, темный лорд перенес нас в академию, на крышу здания где я как раз временно занимаю ректорские покои. До встречи, Телли. Редж поцеловал мне руку и исчез, осыпавшись словно пепел. Вернулась в свою комнату и, еле отодвинув с середины кровати в наглую разлёгшегося там Ластера, легла сама. Мысли в голове бродят только о тёмном лорде. С ними не заметила, как уснула. Встала только после обеда и отправилась к море делиться новостями. С Реджем я ведь поговорила, и он одобрил ее назначение ректором. На днях будет готов приказ о смене главы академии. Этим вечером я вроде бы и легла спать, но сон снова не идет. Поняла, что жду появления тёмного лорда. чтобы вновь погулять с ним по городским крышам. Но речь так и не пришел. Возможно, выжидает, а возможно, занят. И вот, встав рано утром, я спешу в министерство, чтобы загрузить себя делами и перестать уже думать о тёмном лорде, выжидая неизвестно чего. К слову, подумалось о том, что раз я скоро перестану быть ректором, надо бы Съезжать из академии. Хорошо бы снять жилище рядом с министерством. К слову, жилье поблизости наверняка дорогое, ведь и дворец неподалеку. Это академия, которая по сути отдельный городок, расположена ближе к окраине. Вечер. Понимаю, что если вернусь в академию, буду все время думать, придет редж или нет, и сама же буду на себя за это злиться. Поэтому после работы зашла в кафе, но долго ведь там тоже не просидишь. В итоге поздно вечером вернулась к себе, села за книги. Мора решила, что это не дело, что пусть почти уже и бывший ректор останется без диплома об окончании академии, и бой с темной невестой можно условно считать его защитой наравне с жизнью. Не сказала бы, что все именно так, Поэтому приняла решение, что надо бы все таки представить и действительно защитить свою дипломную работу, которую я уже давно практически всю подготовила, но отложила до лучших времен. Возможно, сейчас и не лучшие времена, но, наверное, и не самые худшие. Засиделась до глубокой ночи, и когда уже подумывала идти спать, вдруг раздался стук в окно. подлетела к подоконнику, выглянула наружу вместе с Ластером, который успел прийти с прогулки. Да. За окном он. Темный лорд. В руках Реджи вновь букет с цветами. Вырвался как только получилось. Не надеялся на то, что ты еще не спишь, но Ластер подсказал, что я успел. Ты, наверное, уже хочешь спать, поэтому С твоего разрешения я только отдам тебе цветы и пожелаю добрых снов. Вместо ответа села на подоконник, свесила ноги и прыгнула прямо в объятия Реджа. "Не хочу спать", ответила я, обняв лорда за плечи. "Одно могу сказать точно: таких сильных и острых эмоций, отрицательных или положительных, я не испытываю больше ни с кем, кроме Реджа. Ночь прошла не хуже, чем в прошлый раз. Обратно речь привел меня к моему окну в предрассветных сумерках. Но если после первого свидания он не позволил себе ничего, то в этот раз мы целовались. Это было как наваждение. Укрывшись под козырьком крыши, мы целовались так пылко. Мы были словно подростки, прячущиеся возле родительского дома. И все никак не могли расстаться. Но все таки настал тот момент, когда лорд помог мне встать на подоконник, чтобы я могла вернуться в свою комнату. Ощущение, словно я вернулась домой после тайного ночного побега с другом, только усилилось. Редж не торопится уходить. Сел на подоконник, спиной опёршись о косяк, с любопытством оглядывает мою спальню. Его взгляд остановился на ластере, который опять разлёгся посреди кровати и еще смешно раскинул свои лапы во все стороны, словно пытаясь тем самым занять еще больше места. Лорд недовольно прищурился, но ничего не сказал. Облокотилась на подоконник, частично закрывая вид на драка. Телли А ты с родителями ведь переписываешься. не столько спросил, сколько утвердительно произнес речь. Да, а что? Просто интересно. Ты писала им о своем новом положении? Нет. Решила их не волновать. Но скорее всего, скоро слухи до них дойдут. Помнишь Фину? Ту, которая была в тебя влюблена незадолго до того, как ты покинул деревню. Ее муж Брон недавно приехал в столицу товары закупать. Он мне как раз последнее письмо в академию занес от родителей. Вот вернется обратно и расскажет последние столичные новости. Брон. Он же, кажется, примерно наш ровесник? Парень из соседней деревни? Да. С ним Фина сошлась Уже буквально на следующий год. Потом свадьбу сыграли. Она в его деревню жить переехала. Сейчас у них пятеро детей. Он торговцем стал. Ну что же. Рад, что у них все сложилось. Правда? Почему нет? Пожала плечами. Сейчас, наверное, в родбире красота. Урожай собрали. Народ гуляет. Да, я хорошо помню это время. Пора свадеб. Ты давно в последний раз была дома? Давно. Наверное, уже года полтора как. Поморщилась, едва сдержав тяжелый вздох. По дому соскучилась очень. Сначала учёба, дела, любовь никак не давали выбраться, а потом война. Но ничего, Думаю, скоро выберусь навестить родных. Я ведь сейчас свободна как никогда. Однако держит работа в министерстве. Думаю, зимой можно съездить. Тогда дел будет на порядок меньше. Речь как-то так таинственно улыбнулся и взял меня за руку. Извини, Телли, мне пора. Сегодня вечером я не смогу прийти. Ты не против? встретиться завтра утром На мгновение задержало дыхание, словно нырнув в воду, и согласно кивнула. Темный лорд исчез. Выдохнула. Я согласилась опять. Легла спать, но уже через несколько часов меня разбудил стук. Иду открывать и с удивлением смотрю Настоящую в проеме Хмурую Шенгу. Мою бывшую помощницу и ныне просто охранницу я почти не вижу. Настолько хорошо она выполняет скрытое наблюдение, а тут вдруг сама появилась. Что случилось, Шенга? Прибыли обозы с темными девами, они уже вошли в город, расселяются. Самые знатные отправились во дворец. И что? Что в этом такого важного? О том, что женщины темных выехали, было известно уже давно. Вам нужно вернуться во дворец как можно раньше. Зачем это? Дворец остался без хозяйки. Пусть вы и победили Занеру, одну из самых сильных темных аристократок, но вашим отсутствием наверняка попытаются воспользоваться. Чуть ли не каждая свободная тёмная попробует соблазнить лорда и занять место хозяйки. Ну и что? Пусть пробуют, если так хочется. Я пожала плечами. Шенга недовольно качает головой. У вас же вроде наладились отношения с лордом. Если вас не будет сегодня вечером на ужине, в будущем, когда вы вернетесь, это может принести немало проблем. Темные дамы не будут воспринимать вас всерьез, считая, что лорд вами пренебрегает и избегает. Пусть думают что угодно. я не собираюсь возвращаться.